Глава четырнадцатая. Софи. Аур несколько мгновений смотрел на меня, словно решал, верить мне или нет. «Кто?» — переспросил он. Что ж, не поверил. «Дариан Лангран», — повторила я. «Давайте поторопимся. Мне надо все объяснить вашему начальству», — попросила я мужчину. «Вы невеста его императорского высочества?» Словно не веря в то, что спрашивает, уточнил Аур. «Так», — выдохнула я, стараясь держать себя в руках. «Я больше не буду вам ничего объяснять. Отведите меня, в конце концов, к вашему начальнику», — топнула я ногой. И, кажется, это помогло. Аура проняла что он, наконец, сдвинулся с места, уводя меня в ту же сторону, куда увели Ирна. Здание, к которому мы пришли, выделялось из общего стиля. В основном город состоял из двухэтажных домов, тут же четырехэтажные корпуса, занимающие большую территорию, ухоженные дорожки и идеальные фигуры из кустов. Правда, сами растения выглядели иначе, чем в моем мире, Словно сами приняли необходимую садовнику форму, а не он поспособствовал этому. Впрочем, я отметила это лишь мельком. Все мое внимание занимал каст, шагающий на пару метров впереди. Ауры, попадающиеся нам на пути, провожали нашу компанию удивленными взглядами. Некоторые подходили и о чем-то интересовались у моего сопровождающего. Что он им отвечал, я не знаю, но задерживались они рядом с нами недолго. Наконец, мы прошли внутрь здания, оказываясь в просторном холле. Преодолев его, мы поднялись на второй этаж, где каста увели дальше по коридору, а мне указали на ближайшую дверь. «Госпожа, прошу, ожидайте здесь. Я позову начальника». — попросил меня Аур, открывая передо мной дверь. «Куда увели Каста?» — не спешила я проходить внутрь, смотря в спину удаляющемуся Ирну. «Он будет ожидать выяснений всех подробностей в специально оборудованной для Ирна в комнате. Оттуда нельзя сбежать», — подробно пояснил мужчина. «Надеюсь, ему ничего не угрожает?» — уточнила я. «Не беспокойтесь об этом. Прошу». Снова пригласил меня пройти в комнату мужчина. Пришлось подчиниться, переступая порог и оказываясь в самой настоящей гостиной. Словно я у кого-то дома, а не в офи. Подойдя к креслу, я присела на краешек, складывая руки на коленях и напряженно ожидая появления хоть кого-то. Ведь сопровождающий Аур оставил меня, стоило мне переступить порог. Но одна я оставалась недолго. Аур вернулся. Да не один. А в компании другого мужчины, цвет коз которого отличался ярким синим цветом. Высший? Возможно. Лишь они гораздо на такие эксперименты. Хотя много ли я высших видела? «Доброго дня, госпожа. Меня зовут Сейр. Я отвечаю за данное отделение Офи. Могу я коснуться вашей метки, чтобы подтвердить ваши слова?» Учтиво спросил мужчина. «Был ли смысл ему отказывать в этом?» «Никакого. Чем скорее они поймут, что я говорю правду, тем быстрее отпустят каста. Я просто место себе не находила от переживаний. А может... Эта снова энергия пыталась найти выход. Хорошо, согласилась я, убирая волосы в сторону и поворачиваясь спиной к мужчине. Теплые пальцы, коснувшиеся меня в районе метки, я на удивление восприняла спокойно. Похоже, мои женихи мне не соврали. Другие высшие и в самом деле не могут воздействовать на меня через касание. Стоило только об этом подумать, как я почувствовала, что меня повело. «Вот черт! Только не говорите, что и тут они ошиблись! Да что я за невеста такая неправильная! Не поддавайся, Софи! Нельзя! У тебя и так до чёрта женихов! Куда еще больше? Терпи! Просто не реагируй! Господи! Да когда ж он руку-то уберет? Три, три связи, словно не верив в то, что говорит, произнес мужчина. Как три? Удивленно переспросил уже знакомый мне Аур, припроводивший сюда. Три, две с Аурами и одна с Ирном, ответил Сейр, наконец убирая руку. Повернувшись к мужчинам, я успела заметить их растерянный вид, поэтому поспешила все объяснить. Благо я быстро вернулась себе самообладание, стоило высшему убрать свои пальцы с моей метки. Мои женихи — это Тайран Равин и Дариан Лангрен, и тот Ирн, которого вы забрали. — Теперь я могу все объяснить? — спросила я мужчины синхронно кивнули видимо не до конца понимая о чем я все их мысли сейчас занимало наличие у меня трех связей лишь спустя пару минут сейр вдруг встрепенулся и наконец произнес госпожа конечно не могли бы вы рассказать как смогли установить связь с сырном чей статус синий а мои подчиненные пока свяжутся с вашими женихами Кинул он быстрый взгляд в сторону притихшего рядом агура Услышав приказ, он тут же сорвался с места, спеша его выполнить и оставляя нас с Высшим наедине. «Хорошо», — кивнула я. За то время, пока я в подробностях рассказывала все о поступке Дианы и моем перемещении в закрытый город, нас пару раз перерывали. Первый раз принесли еду и какой-то вкусный горячий напиток, напоминающий земной какао. А после даже снабдили одеждой, предложив переодеться в более удобные вещи. Трудно было отказаться, поэтому после того, как я все в подробностях рассказала, отлучилась в ванную комнату, чтобы сменить свой наряд. Предоставленные вещи оказались намного удобнее одежды, которую дал мне Ирн. Вот только стоило переодеться, как я почувствовала себя неуютно. Не сразу я поняла, что пропал знакомый запах. Ирна. И, надо сказать, ладно бы это было моей прихотью, но энергия начала бунтовать. Поэтому, аккуратно сложив вещи, я прижала их к груди, чувствуя, как это немного успокаивает меня. Вернувшись в гостиную, я заняла кресло и, выжидающе, уставилась на Сейра, который обдумывал мой рассказ. Такого никогда не случалось. Обычная Аур не в состоянии открыть портал прямо в закрытый город Арн, да и у Высших нет доступа, чтобы провернуть такое. Я, конечно же, верю вам, ведь Ирн, Кастас, Найр здесь» ответил мужчина. Только сейчас я заметила в его руках тонкую папку, в углу которой была прикреплена фотография моего жениха. Похоже, пока я отсутствовала, ауру принесли до Сиена Ирна. Он не смог бы самостоятельно покинуть город. Не знаю, как вы смогли установить с ним связь, но только благодаря вам ему удалось открыть оттуда портал. «Что теперь будет с Кастом?» — спросила я. «Нам понадобится время, чтобы во всем разобраться. Просьба понять. К тому же придется поднять его старое дело. До этого момента он должен остаться здесь. Конечно, мы можем вас уверить, что он не вернется в закрытый город, пока мы все не выясним». Постарался успокоить меня Аур, но я не хотела оставлять здесь Ирна. «Значит, вам придется поселить меня здесь», — выдохнула я, откидываясь на спинку кресла. «Без каста я отсюда не уйду и буду ждать положительного решения данной проблемы». Мне кажется, Аур аж ошалел от такой новости. Смотрел на меня немигающим взглядом, явно не зная, что сказать. Пока дверь в комнату не отворилась, впуская внутрь моих женихов. «Софи! Слава Аури! Ты нашлась!» В мгновение я оказалась в объятиях его высочества с одной стороны и Тайра с другой. Ауры зажали меня, так сильно стискивая, что я невольно крякнула. «С тобой все хорошо?» — обеспокоенным голосом поинтересовался Дар. «Ты цела?» — не стесняясь никого, ощупывал меня Тайр. «Что произошло? Куда ты пропала?» Обхватив мое лицо ладонями, задал новый вопрос принц. «Как вообще здесь оказалось?» — вторил ему мой второй жених. «Я цела!» — наконец смогла я дать ответ. «Это долгая история, и я расскажу, как только вы поможете освободить Каста». «Каста?» — недоуменно переглянулись мужчины, после кидая вопросительный взгляд на Сейра, который старательно не вмешивался в наш разговор. Хотя, кажется, он до сих пор не верил в то, что я невеста его высочества. Да, Ирна, который спас меня, пояснила я, чувствуя, что мне становится невыносимо жарко. Ирна, округлил глаза Тайр. Все верно, кивнула я. Проводя ладонью полпу. Он помог сбежать мне из закрытого города Арн, и мы даже смогли добраться до Лукры. Но тут служащие Зофи решили проверить его статус, и он оказался синий. Но мы не можем его тут оставить, понимаете? Софи, как ты оказалась в том городе? испуганно произнес Дар, снова окидывая меня взволнованным взглядом. Ты точно цела? «Точно, Дар! Ты меня слушаешь? Мне нужен каст! И срочно!» Вцепилась я в грудь мужчины пальцами, понимая, что больше не могу находиться в разлуке с Ирном. Он нужен мне прямо сейчас. «Дар! ее энергия!» — прошептал Тайран. «Она переполнена!» Без лишних слов принц обхватил ладонью мою шею сзади, на пару мгновений замирая. А потом вдруг резко приник губами к моим, заставив на мгновение потерять голову. Но сладкий поцелуй длился недолго. Кажется, Его Высочество прервал его спустя каких-то пару минут, кидая на меня обеспокоенный взгляд. У нее связь с Ирном, и она перебивает нашу, поэтому мы не могли ее почувствовать, торопливо произнес принц. А после резко повернулся к Сейру. Где он? Мы забираем этого каста. Бумаги потом пришлете. У нас нет на это времени, иначе тут все к Лияру взорвется. Напугал бедного высшего дар. Кажется, Сейр уже пожалел, что его сотрудники остановили нас и забрали в отделение. Наверное, поэтому резко подскочил на ноги и куда-то унесся чтобы спустя пару минут Каст с обескураженным видом стоял под ревностными взглядами моих женихов, а с его рук и шеи торопливо снимали оковы. — Надо поторопиться, — скомандовал Тайр, подхватывая меня на руки. — Откроешь портал? — обратился Аур к принцу. Без лишних слов Дарт взбахнул рукой, вызывая черную субстанцию — призванную перенести нас в особняк Тайра, который без промедления первый шагнул вперед, перенося меня из гостеприимного отделения Офи, как я и думала, в знакомые стены. Дар и Каст, на мое счастье, перенеслись следом. На второй этаж. Третья дверь справа. Вручая меня опешившему Ирну, проинструктировал его Тайран. И не возвращайся, пока не опустошишь ее! Хмуро добавил дар, в то время как я вцепилась в несчастного Ирна, не собираясь его отпускать в ближайшее время. Наконец-то! Мой!»